Глава 8. До регистрации ни-ни. Декабрь 2621 года. Хосров. Планета Вертрагна. Система Зарвана. Ты прикинь, у них собака является юридическим лицом, громкогласно заявил Коля, на секунду оторвавшись от пухлой, щедрой, иллюстрированной книги "Свидание с Конкордией".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 Причём тут друг человека? Это у нас собака друг человека, а у них субъект права. Короче говоря, собаку у них в клоне судят, как у нас людей. И за что? За что их судят? За политическую близорукость, предположил я, устраиваясь в кресле поудобнее. Коля юмор не понял и снова уткнулся в свидание. Видимо, хотел найти ответ на мой вопрос. О! Коля азартно щёлкнул пальцами. собак судит за член на вредительство по отношению к человеку и другим собакам, за воровство и за непочтительное отношение к святыням. И что? Представь себе, пописло собака на священный огонь, так? Ну, повели к её в суд. Вынесли, значит, ей приговор, допустим, 50 ударов палкой. И порядок с справедливость восторжествовала, а собака в следующий раз задумается, прежде чем ногу задирать, объяснил Коля. 50 ударов палкой скрючился я. Ого. Ну, допустим, 50. Тут точно не написано, сколько. Может, и не 50, а 10. Ну вот. А ещё говорят: "Хорошо быть косой, хорошо собакой, где хочу, пописываю, где хочу, покакаю", сонно резюмировал я и спрятал в кулак зевок. А что, если у них суды для собак есть? Может, у них ещё и адвокаты есть собачьи? Может есть, а может и нет, не сказано. Зато сказано другое. Традиция судить собак идёт из глубины веков, ещё со времён зороастризма, где существовал культ этого животного. В станьки вообще на традициях повидены. Предки считали собак равными человеку, и мы будем, предки собак судили, и мы тоже. Так вот, сильно я сомневаюсь, что во времена зороастризма кто-нибудь в древней Персии знал слово адвокат, вздохнул Коля. А вообще, книженцы супер. Я проклов столько нового узнал. Я думал, ты про них ещё в академии всё узнал. У тебя же всегда все вот парфёночек варил. Нет, в академии всё больше глобальные вещи были: политическое устройство, экономика, армия. А тут подробностей, да такие, что нарочно не придумаешь. Вот, например, знаешь, что они делают со своими ногтями и волосами? Они их едят, наобум предположил я. Неправильно. Они их стригут.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 Итак, каждый месяц. А кто так не сделал хоть раз, обязан пройти обряды очищения, потому что стал нечистым. Ну ты erudit. Я со вкусом потянулся, хрустя всеми косточками. А знаешь ли ты, кадет Сахавский, что клоны делают со старыми бритвенными лезвиями? С краев интригующий минус спросил я. Что? Они ими бреются? Коля заливисто расхохотался, и хотя некто этот был бородатым, надо же, Коля его не знал. Я тоже не удержался и хохтнул. Не могу спокойно видеть, когда кто-то рядом веселится, да и Коля смеётся уж очень заразительно. Даже тошнота и сонливость, которые всегда накатывают на меня после прогулок по Икс-матрице, мне смеяться не мешали. Немудрено догадаться, мы с Колей находились на борту родного дзуйхо. А вот куда мы следовали?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 Хотя наша миссия имела ужасно пафосное название военный за мир и дружбу между братьями по великаrase, фактически она представляла собой недельную увеселительную прогулку и притом за счёт принимающей стороны. Нужно ли говорить, что когда меня зачислили в группу достойнейших, тех, которые за мир для визита в Хосров, я едва не тронулся от счастья, а может и малость тронулся.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 Между прочим, о презренном металле. Для того, чтобы купить билет на рейс Мурманск-Хосров, денег требовался целый мешок. Моих прежних куцов сбережений и всего, что я заработал в колчаке верхом на пинаструйном слонике, хватало лишь на то, чтобы покрыть стоимость половины билета туда. Дорогая эта штука, люксаген.